Глава восьмая. Когда мы выруливаем с набережной на узкую, ведущую мимо небольших гостиниц и симпатичных жилых домов улицу, вижу впереди на перекрестке алый приметный магмобиль. Сердце замирает и совершает в груди кульбит. Появляется неприятное, пугающее чувство стыда и страха, будто меня застукали за чем-то постыдным. Помню, как в школе я попалась за попыткой изменить оценку по нелюбимому предмету, Тогда я чувствовала себя примерно так же. Одно из самых неприятных ощущений. Едва мы приближаемся, магмобиль срывается с места и скрывается на соседней улице. «Энджел? Он следил за мной? Или мне показалось?» Мы с ним взяли приметный транспорт, но это монарка. Здесь парад дорогих тачек и каждая третья красного цвета. Но становится не по себе. Не знаю, от чего мне больше гадко — от того, что я соврала, или от того, что он за мной следит. И он ли, или просто яркая машина, остальное сделало моё собственное чувство стыда. И Энджел мне просто померещился, едва я увидела красный магмобиль. — Что-то не так? — спрашивает Дар, видимо, заметив, что я слишком напряжена. — Да так. Кажется, видела магмобиль Энджела, но я не уверена. — Переживаешь, что он нас заметил? С усмешкой отмечает парень, а я злюсь. Да, я с вызовом оборачиваюсь к нему и ловлю в голубых глазах шальной азарт. Дар всегда слишком хорошо умел выводить на эмоции. Это его фишка. Интересно, почему? Ты делаешь что-то предосудительное. Ты же просто едешь со мной в магмобиле. Почему так боишься, что кто-то тебя заметит? Я еду в магмобиле со своим бывшим, с которым целовалась с утра. Прости, если меня это волнует. А Энджелу я сказала, что сижу в баре. Я терпеть не могу врать. Ну так не ври. Дар пожимает плечами. Я не узнаю тебя, Каро, — с издёвкой говорит он. Ты никогда не врала. Просто была выше этого. Делала то, что считаешь правильным, и не спрашивала ни у кого разрешения. Что случилось? Ты? С болью уточняю я — Понимая, что Дарк к этим изменениям не имеет никакого отношения. Но мне неприятно слышать от него неудобную правду. Я сама не понимаю, что со мной. До приезда в Монарка я не замечала этих изменений. Мне просто было спокойно и комфортно. Спокойствие и комфорт — это ведь нормально? Просто я никогда не испытывала этих чувств. «Нет», — усмехается он, — «нет, тебя изменил не я. Тебя изменил он». «Неужели ты этого не видишь?» «Вижу. Но ни за что в этом не признаюсь. Просто потому, что мне самой очень не нравится это открытие. И я пока не понимаю, что с ним делать. Он был со мной в самый темный период моей жизни. Он помог мне выбраться из бездны. Поэтому да, я ему благодарна. И да, я не хочу его расстраивать. Это нормально. Именно поэтому я не сказала, что уехала с тобой». Ненормально то, что ты уносишься в ночь с плохим бывшим, соврав такому хорошему настоящему. Возникает закономерный вопрос, так ли хорош этот настоящий. Я и забыла, что когда-то тебя не только любила, но и ненавидела. Признаюсь я, теперь начинаю вспоминать, за что. Я просто говорю тебе правду. Зачем? За тем, что мне не нравится то, что он сделал с тобой, Каро. Отвечает Дар как-то слишком серьезно. «Что он сделал?» Начинаю раздражаться я. «Он исцелил меня своей заботой, тем, что был рядом и помогал». «Исцелил заботой или задушил?» «И ты уверена, что исцелилась?» «Глядя на тебя, этого не скажешь. Ты стала похожа на удобную куклу». Это бессмысленный разговор. Раздраженно отрезаю я и поворачиваюсь к окну. Мы обогнули пешеходную часть набережной по жилым кварталам и сейчас снова свернули в сторону моря. Почти стемнело. В воде отражаются последние всполохи заката и загорающиеся звезды. Здесь так красиво, что захватывает дух. И совсем не хочется думать о своей жизни. Оказалось, она у меня снова слишком сложная. Темная тень осы появляется рядом с нами на повороте. С одной стороны скала — с другой — отвесный каменной склоны, и черняющее море внизу. Я даже не понимаю, откуда вылетает сумасшедший гонщик. Сначала чувствую, как мотает магмобиль, слышу, как ругается дар, и только потом вижу пытающуюся просочиться между нами и отвесной скалой тень. Что за... Я сглатываю и вцепляюсь в ручки сиденья, а дар резко уходит в сторону, чтобы не задеть гонщика на осе но тот словно специально еще сильнее сдаёт в бок, вытесняя нас с трассы. Этот манёвр опасен, он рисковый и лишён логики и здравого смысла. «Дебил!» — шипит дар, и магмобиль, вращаясь в воздухе, как волчок, улетает с трассы. Я успеваю попрощаться с жизнью, но, к счастью, дару удаётся его стабилизировать. Магмобиль делает круг, и, заложив еще один крутой вираж, в последний момент — Успевает заскочить на трассу, а не рухнуть на скалы. На всей скорости мы лихо входим в следующий поворот. Магмобиль снова заносит, но удара получается его выровнять и затормозить в первом же кармане. Там дорога расширяется, и есть обочина, на которой можно остановиться. Что это было? Выдыхаю я и опускаю взгляд на свои руки. Они дрожат. Накрывает осознание того, как близко к краю гибели мы оказались. Представления не имею. Дар поворачивается ко мне. На его лице лихорадочный румянец, заметный даже в сумерках. Этот идиот чуть не убил нас. Пусть только попадется. Жаль, что я не запомнил его осу. Совсем что ли? Мы же могли пострадать. Как можно быть таким неаккуратным? Возмущаюсь я, пытаясь привести дыхание в порядок. — Ты что думаешь, это случайность? — Зло усмехается Дар. Нет, он хотел, чтобы мы улетели на скалы. Эта тварь пыталась нас убить. Я смог вырулить только потому, что долго занимался гонками и носил экзоскелет, с которым сложнее управлять магмобилем. Расчет был на то, что я не справлюсь с ситуацией. Но кто это? — ошарашенно спрашиваю я. И зачем? Это какой-то бред. Представления не имею, кто и зачем. Но это точно была не случайность Каро. Почему рядом с тобой кто-то всегда пытается убить или тебя, или твое окружение? Может, это твой дружок? Энджел? А ему-то зачем? Искренне удивляюсь я, игнорируя нападки. В конце концов, в последние несколько лет меня никто убить не пытался. Скорее, кто-то мстит тебе. Ты ни у какого гонщика девушку не уводил? — Не моя тема, — отрезает дар. И ты прекрасно это знаешь. У меня нет привычки размениваться или брать чужое. Представления не имею, кто это. Но на осе он точно ездить умеет. Словно только что с трека Горскейра. Вот и еще один довод в пользу того, что Энш тут ни при чем, вставляю я. Он не ездит на осе. Он вообще не фанат скорости. Тогда зачем ему гоночный магмобиль? Он не любит скорость. Он просто любит магмобили. Я раздраженно пожимаю плечами. Дар умеет задавать неудобные вопросы. «Так не бывает», — заявляет он, а я просто качаю головой. «Не понимаю я этих попыток наехать на Энджа. Он же ничего ему не сделал. Даже на ревность не спишешь. Мы с Даром давно расстались. Слишком давно, чтобы ревновать. Пока мы приходим в себя и выясняем отношения, сгущается ночь». Теперь мы двигаемся в кромешной темноте. Дар не гонит, на сегодня мы уже накатались, и каждый думает о своем. Я анализирую последний год своей жизни, и мне не нравятся выводы, к которым я прихожу. Мне нужно было приехать в Монарка и снова выйти из зоны комфорта, чтобы осознать, что-то в моих отношениях с Энджелом не так. Я далека от мысли подозревать его в чем то Он реально мне помогает и заботится. Но я действительно стала терять себя, и в стрессовой ситуации это оказалось критическим. Я вру просто, чтобы взять под контроль свою жизнь. Но вранье – это не контроль. Это попытка уйти от проблем. Пока мы по узким улочкам соседнего поселка двигаемся к дому менталиста, я решаю — Вернусь и расскажу Энджелу обо всем и про поцелуй с даром, хоть это и была случайность, которая не повторится. И про сомнения, и про то, что сегодня я не сидела в баре, а пыталась убедиться в собственной нормальности. А ещё возьму паузу. Мне нужно разобраться в себе, а это невозможно, когда живешь с кем-то на одной территории и спишь в одной кровати. Несмотря на то, что решение сложное — Я испытываю облегчение и вдыхаю полной грудью. Немного страшно от того, как легко оно мне далось. Мне казалось, я очень привязана к Энджу. Но сейчас в голове всплывает другое слово — зависимо. Я зависима от него. А с любой зависимостью нужно бороться, причем радикально. И лишь избавившись от нее, смотреть, что имеешь в остатке. Любовь, благодарность. Или пустоту. «Что за...» — слышу тихий, потрясённый голос Дара и бросаю взгляд в окно. На другом конце улицы что-то пылает. Зарево пожара видно отсюда, и горит, похоже, что-то крупное, не костер во дворе. «Не говори, что дом менталиста находится в той стороне», — потрясённо шепчу я. Дар послушно молчит. «А я понимаю все по его глазам и по магмобилю», резко набравшему скорость. Мы останавливаемся через дорогу от пылающего, словно свечка, дома. Вокруг толпятся люди. Дар выскакивает из магмобиля и, даже не закрыв за собой дверь, несется к дому, расталкивая толпу. Следую за ним, чувствуя, как лихорадочно стучит сердце. Руки дрожат. Не верю в случайность произошедшего. Когда я добираюсь до Дара, он уже обнимает заплаканную, красивую молодую женщину. А чего я хотела? Менталиста-мужчину? Глупо. Черные волосы крупными локонами падают до ягодиц. На смуглых руках — браслеты. Алла эту Ника оставляет одно плечо открытым. Она старше меня лет на десять, но это делает ее еще более соблазнительной и желанной. Она утыкается в плечо Дара, но, всхлипнув еще раз, мягко отстраняется. Теперь я вижу ее лицо. Совершенные черты, прямой нос, миндалевидный разрез глубоких черных глаз. От девушки веет первозданной силой. Ее ментальный дар не такой, как у меня. Он первобытный. Говорят, такие колдуны остались только тут, в монарка. «Ты, наверное, Каро», — хрипло говорит она, — И я не могу понять, у нее и правда такой низкий, бархатный, почти мужской голос, или он сел от дыма и слез. Да, — отвечаю осторожно. — Интересная девочка. Жаль, сегодня не получится с тобой поработать. — Что случилось, Тора? — спрашивает у нее Дар. — Он явно обеспокоен. Я ощущаю неуместный и болезненный укол ревности. Понять бы еще, откуда она взялась. — Если бы я знала... Она пожимает плечами. «Решим. Я помогу». «Не стоит». Она качает головой и мягко улыбается. «Неужели ты думаешь, мне некому помочь?» «Привози ее позже». Тора кивком указывает на меня. «Нам есть о чем поговорить». Я смотрю на Тору и чувствую внутреннюю силу. Она смотрит на пылающий дом и в глазах слезы. Менталистка явно расстроена, но спокойно говорит о работе и, кажется, просто ждет, когда все закончится. Неужели ее не волнует, что жизнь на ее глазах превращается в руины? Тебе есть где ночевать? Дар, не пытайся всех спасти, говорит Тора, спасай себя и ее. Меня спасать не нужно. Это все, она обводит рукой бушующий пожар. Внешнее. Оно не важно. Важно только то, что у тебя в сердце. Обратно едем молча. У меня ощущение, что мы вернулись на несколько лет назад. За спиной кто-то опасный и злой, и я снова не знаю, кто это. Только тогда я не боялась еще и себя. А сейчас призрак сумасшествия не дает мыслить здраво. Вокруг творится что-то непонятное. Кто-то снова объявил на меня охоту. Или на Дара. А если предположить, что кровь и свиное сердце — это не я. Тогда, получается, Дару подкинули сердце и залили пол кровью. Дара пытались убить на трассе, подожгли дом. А вот дальше что-то не вяжется. С менталистом надо было поговорить мне. Выходит, кто-то не хочет, чтобы я узнала про себя? Но это бред. Я ничего не понимаю. В прошлый раз все было очевидно с того момента, как кто-то подкинул мне цветок. Я не знала, кто на меня охотится, но хотя бы понимала, почему. А сейчас у происходящего просто нет объяснения. Что-то ты притихла. Осторожно замечает Дар. Считаешь, поводов нет? Огрызаюсь, срывая нервозность на ни в чем не повинном парне. Дар — это снова из-за меня, да? «Я не знаю, Каро», — задумчиво отвечает он. «Но ты сама веришь, что все эти эпизоды случайны?» И... Он на миг отвлекается от дороги и смотрит мне в глаза. «Я прожил тут три года, и до твоего появления все было спокойно». «Но есть и хорошая новость». «Какая?» «Это не могла сделать ты. Та кровь у меня дома». Она выбивается из общей картины. Может, и там виновата не ты. И не помнишь ничего по одной причине, потому что ты этого не делала. Ничего не понимаю. И я. Задумчиво произносит дар и барабанит пальцами по кристаллу управления. Я тоже не могу понять. Словно кого-то триггернуло, когда мы появились вместе. Глупость. Я мотаю головой. Мы не вместе. Да, но нас пытались убить и столкнуть лбами. При этом до встречи в Монарко мы оба жили спокойно три года. Считаешь, это кто-то из нашей прошлой жизни? Дар неопределенно пожимает плечами, показывая, что ответа на этот вопрос у него нет, но вероятность он не отрицает. Но кто? Представления не имею. Я свяжусь с Листратом, говорит Дар. И Каро. Приглядись к своему парню. Это глупости. Каро, не будь наивной. Я не говорю, что он зло в чистом виде и виноват в покушениях. Но он манипулирует тобой. Это бред. Я качаю головой, отметая беспочвенные обвинения. Ему почему-то выгодно, чтобы ты была растеряна и беспомощна. Он словно специально пытается убедить тебя в том, что ты нестабильна. Дар, не говори глупости. А давай поспорим. С азартом предлагает он. «Зачем мне с тобой спорить?» «Каро, сейчас ты вернешься домой, и он снова покажет тебе, какая ты беспомощная. Поверь, вылезет что-то, из-за чего ты опять будешь чувствовать себя беззащитной и больной на голову. И вот в этот момент прошу, просто вспомни мои слова». «Но...» — я морщусь. «Зачем?» «Может быть, потому что он знает?» Ты с ним пока нуждаешься в заботе. Как только ты станешь прежней собой, сильной и независимой, уйдешь. Я не знаю, зачем ты мне это говоришь. Я сам не знаю, — отвечает Дар. Но если вдруг ты поймешь, что тебе надо разобраться во всем самой... Держи. Он протягивает мне ключи, и я растерянно смотрю на них. Эта картинка просто не укладывается у меня в голове. Это ключи от моего бунгало. Я прожил там три года, потому что считал, что недостоин лучшего. Но сегодня сорвался, купил магмобили и понял, под него нужен дом. Я не зову тебя к себе. Понимаю, что не имею на это права. Но тот дом к твоим услугам. А хотел бы... Вопрос вырывается сам собой. Что именно? Хотел бы позвать к себе. Тихо спрашиваю я. Дарт тормозит у обочины примерно в том же месте, где мы встретились, и откидывается на спинку сиденья. Закидывает руки за голову и закусывает губу. Его профиль в свете луны. Длинные тени от ресниц на щеках. Прямой нос, упрямо вздернутый подбородок и выступающий кадык на красивой сильной шее. Какого ответа я жду и зачем? Дар мое наваждение, боль и болезненная зависимость. Сейчас я в завязке, но сорваться очень просто. А я не хочу срываться, не хочу снова рыдать в подушку и думать, зачем я живу. Ты ведь знаешь, Каро, если бы я хотел, я бы позвал. Отрезает он, и сердце падает в желудок. Неприятно, но жизненно. Слишком много всего случилось. Прошлое вернуть нельзя, но ты мне дорога, и я всегда к твоим услугам. Если тебе понадобится мой дом, старый или тот, который я снял, вот он. Дар кивает на ближайший двухэтажный особняк с окнами на набережную. Мы почти соседи, нас разделяет несколько домов. Я всегда к твоим услугам. Может, все это лишь череда неприятных случайностей, и до твоего отъезда больше ничего не случится. Но я в это не верю. А если так, то мы увидимся. И кто знает, возможно, я приглашу тебя к себе. Только вот я не пойду. Ты прав, прошлое вернуть нельзя. «Наверное», — отвечает он. «Но почему-то звучит это, как мы посмотрим».